Загадочный след Однажды после ужина Громека и Макшеев отправились ловить рыбу на мягкий песчаный откос, желтевший на берегу среди увядшей и побитой морозами травы. Макшеев уже забросил удочку и следил за поплавком, как вдруг заметил на песке рядом с отпечатком своего сапога «Ясный след босой ноги человека!» «Странно», — подумал он, — «я как будто еще не снимал сапог». Да и доктору едва ли понадобилось это в такую прохладную погоду. Он наклонился и начал рассматривать след. След был оставлен левой ступней крупного размера и превышал даже след сапога инженера, нога которого была не из маленьких. Ступня была плоская». Человек, оставивший след, очевидно, всегда ходил босиком. Но всего замечательнее было то, что все пять пальцев, отчетливо отпечатавшиеся на песке, были очень длинны, а большой палец далеко отстоял от остальных. Казалось, что это был след не ноги, а громадные руки с очень длинной ладонью. Немного дальше Макшеев увидел следы правой ноги, но большая часть его была уже под водой и сглажена ею. Очевидно, субъект пошел вброд через речку, так как обратных следов вверх по откосу не было видно. «Михал Игнатьич, подить к суда на минутку!» — воскликнул Макшеев. «В чем дело?» «Подождите немного, у меня клюет», — ответил ботаник. «Бросьте вашу рыбу, идите посмотрите, я нашел что-то любопытное». «Ну что такое, рака, что ли, или черепаху?» «Нет, след босой ноги человека на песке». «Не может быть!» Громек оставил свою удочку и побежал. Рассмотрев с удивлением след, он согласился, что форма ноги, оставившей след, очень странная. «Не обезьяна ли прошла здесь?» – предположил он. «Здесь, в субполярной местности, среди лиственницы берез. Кто знает, если мамонты и носороги, близкие родичи которых теперь живут там, на поверхности земли только в теплом климате, могут жить здесь, в северных лесах и тундрах, то почему не может быть и обезьяны, приспособившиеся к этому климату?» «Пожалуй, вы правы». «Нужно позвать сюда зоолога и геолога, они лучше рассудят». «Ловите свою рыбу, а я съезжу за ними». Громеко поплыл к месту стоянки и привез товарищей. «Это огромная обезьяна», — предположил геолог. «А я думаю, что это скорее обезьяноподобный человек», — заявил зоолог. «Смотрите». Он шел только на ногах, не опираясь на руки. Обезьяна, спускаясь довольно круто к воде, Наверное, стало бы и на руки, но следов рук не видно. Тщательный осмотр местности обнаружил на обоих берегах тропинку, а в речке неглубокий брод. На тропинке следы видны были менее ясно, но по расстоянию между ними можно было судить, что субъект был ростом не менее 180 см. «Что же вы обнаружили?» — спросил Макшеев, когда они подошли к нему. Пока товарищи изучали следы, он и Громеко возобновили рыбную ловлю. «Вероятнее всего, что следы оставил обезьяноподобный человек, шедший по хорошо пробитой тропе к известному ему неглубокому броду через речку», заявил Каштанов. «Следовательно, сюда, в Плутонию, раньше нас забрались какие-то люди. И вдобавок ходят босиком, хотя уже падает снег». «Переходят приспокойно вброд через ледяную воду!» — воскликнул ботаник. «Вероятно, какие-нибудь дикари. Недаром у них форма ноги почти не отличается от обезьяньей». «Нежелательно было бы встретиться с ними. Они, пожалуй, людоеды. Ну, муравьи нас не одолели, хотя помешали нашей работе, а с дикарями мы бы так или иначе поладили». Теперь приходилось быть особенно настороже, чтобы не подвергнуться нападению врасплох. Во время отдыха поочередно дежурили, и весь следующий день зорко смотрели по сторонам. Но еще через день плавание прекратилось. С севера налетел продолжительный буран, речка замерзла и даже покрылась слоем снега сантиметров 15. пятнадцать. Чтобы не бросать лодок и не тащить имущество на себе, решили сделать полозье, поставить на них лодки с вещами и, придерживаясь русла речки, где не мешали ни кусты, ни деревья, тащить их за собой по снегу. Но идти без лыж, по свежему, рыхлому снегу и тащить за собой тяжелые сани было нелегко, так что за день проходили только километров 12-15. Плутон больше не показывался из-за густой пелены туч, и температура опускалась до пяти и даже десяти градусов ниже нуля. В тонкой палатке и тонкой одежде было очень холодно, и во время отдыха поочередно дежурили, чтобы поддерживать огонь у входа в палатку. В борьбе со стужей и снегом совсем забыли о первобытных людях. Впрочем, больше не встречали и следов. Все живое, по-видимому, откочевало на юг, и редкие леса под белым саваном погрузились в зимнее безмолвие. Только на восьмой день после начала санного путешествия поредевший лес кончился, и на северном горизонте показались белые увалы, конец льдов, и на фоне их с трудом можно было различить темную точку, юрту на холме, который почти сливался с равниной тундрой. Оставался еще десяток километров тяжелого пути, и затем предстояло свидание с товарищами и отдых в теплой юрте после многонедельного странствования. Через три часа они были только в километре от нее, и с минуты на минуту ждали, что услышат лай собак, что из юрты выбегут люди и поспешат к ним навстречу с нартами и лыжами. Но никого не было видно. Никто не лаял. И юрта, полузанесенная снегом, одиноко чернела на вершине холма, словно покинутая обитателями. У путешественников возникали тревожные вопросы, которыми они перебрасывались. Неужели они спят по целым дням? Почему же не видно и не слышно собак? Не случилось ли что-нибудь скверное? Напрягая все силы, Путники ускорили свое движение по глубокому и рыхлому снегу равнины, в котором нога погружалась почти до колена. Вот холм уже совсем близко, но на нем по-прежнему все было безмолвно и пусто. У его подножия путники остановились и хором закричали «Эй, эй, Боровой! Иголкин, вставайте! Встречайте!» Повторили призыв еще и еще раз. Но ответом была та же могильная тишина. Кричавшие не на шутку встревожились. Если наши товарищи не умерли, то можно объяснить их молчание только тем, что они отправились куда-нибудь на нартах, на охоту за крупным зверем, сказал Макшеев. Тем более, что нет и собак. Но мы уже целую неделю не видели никакой дичи, возразил Папочкин. Потому-то они и ушли куда-нибудь подальше на юг. — Не пошли ли они нам навстречу ввиду нашего долгого отсутствия, — предположил Громека. — После того, как начались холода и пошел снег, они должны были вспомнить, что мы ушли в летней одежде и без лыж. — Это мало правдоподобно, потому что они знали, по какой речке мы поплыли, а разойтись по ней с нами они не могли, — заметил Каштанов. — Я думаю, что в юрте мы найдем разрешение загадки, — сказал Макшеев. Но раньше обогнем весь холм, чтобы посмотреть, нет ли каких-нибудь следов, которые мы можем нечаянно затоптать. Оставив Саню у подножия, все четверо пошли вокруг холма, тщательно рассматривая поверхность снега. Но никаких следов, ни свежих, ни старых, на этой поверхности не оказалось. И можно было утверждать, что с тех пор, как снег покрыл землю, никто не поднимался на холм и не спускался с него».